Вороний остров Необычная по своей форме часовня усекновения главы Иоанна Притечи в деревеньке Вороний остров в Карелии. Прежде всего потому, что массивная и высокая шатровая звонница опирается на небольшое здание и смотрится несколько непропорционально. Такие обычно венчали крупные отдельно стоящие колокольни, а небольшие часовинки, как правило, рубились изящнее с небольшими звонницами. Тут же местные мужики решили строить свою часовню крупными мазками и размахнулись широко. А еще обратите внимание на окна. Они спаренные, с полукруглым верхом, тоже весьма необычно. Как и во многих часовнях Севера, внутреннее подкупольное пространство было расписано иконками. Так называемое небо, ранее широко распространенное по всему Северу. Ну и, конечно, стоящая позади изба, крепкая, на шесть окон в ряд чуть ли не единственная, подобного размаха в деревне. С деревней Вороний остров не все так просто. Все дело в том, что напротив деревни, в Онежском озере, притаился скромный островок тоже с названием Вороний. Собственно, он и дал название деревне. А еще интересный факт. В этой крохотной ныне деревеньке аж три часовни, одна на материке, усекновение главы Иоанна Притечи, вторая Рождества Иоанна Притечи на близлежащем одноименном острове. И еще одна, рядом с ней также на острове. Так чем же так примечателен этот островок? Тем, что в одной из простых клетских часовен размером всего 2,2 на 2,3 и на 1,8 метра сохранился каменный четырехконечный крест. Это, конечно, удивительное зрелище. На острове в Онежском озере в простом крохотном срубе вот такая красота. Встретить такое здесь очень необычно, поскольку подобные известняковые кресты легче найти где-нибудь на Псковщине или вообще в музее. Так на Псковщине они датируются xv 17 веками. По преданию, в начале XI века этот крест приплыл сюда по воде и был установлен местными на острове. В Карелии найдено три подобных креста. И есть предположение, что вырублены они и привезены из самого Новгорода, но допускается, что материал, возможно, был и местный. Известняковые выходы разрабатывались на острове Северный Оленей. Остается только гадать, как такое чудо не исчезло в пучине всех перипетий прошлого века. На самом острове я также оказался весьма необычно, и, можно сказать, случайно. Рядом с нашей стоянкой с вечера на берег приехали рыбаки на недельку порыбачить. Нравится мне это место, очень красивое. Знаете, что на острове часовня есть? — спросил один из них. — Знаю, но вот не доводилось бывать, — ответил я. — Так давайте мы завтра лодку поедем обкатывать. Можем вас закинуть туда. Отказаться от такого предложения было невозможно. Еще на островке есть памятник утонувшим в 2009 году лыжникам. Тогда недалеко отсюда утонули, переходя по льду, пять человек, спасая друг друга. Коварным бывает лед Онега, даже несмотря на морозы.